10. Ликаэль лежал на спине и смотрел в потолок. В комнате он был один. Широкий лежак в середине, белые стены, вдоль которых половину суток светятся голые краны и более ничего. Ну и еще стационарный куб, правда, с очень ограниченным набором блюд. Сколько времени он провел в этом месте, мастер не знал. Много очень много. Все началось с того, что в лагерь прибыл Овал, на котором прилетел сам Алый Биноль и еще два человека. Один из них оказался тем самым знакомым Интенель, отвозившим их на представление избранных. И было очевидно, что он точно знал, кого здесь встретит, потому что, выбравшись из Овала, сразу начал внимательно оглядываться, а едва его взгляд наткнулся на Ликаэля, лицо тотчас озарилась радостью, и он устремился навстречу мастеру. Овал приземлился вечером после занятий, так что весь личный состав был в лагере. Сам мастер, поужинав, занимался тем, что, разложив кусок пленеля, в очередной раз разбирал и собирал универсальный оружейный блок, которым он был вооружен как инструктор. Ликаэль просто влюбился в это легкое, компактное, но невероятно мощное оружие. Раньше они могли убивать только в рукопашную, вооружаясь камнем, палкой, в лучшем случае боевым ножом. Теперь же радиус поражения не ограничивался несколькими суэлями. Конечно, такие возможности потребовали не просто изменения всей привычной тактики. Скажем, засаду теперь не обязательно было устраивать в непосредственной близости от места появления объекта нападения. Боевой контакт проходил на гораздо большем расстоянии. Эшелонирование сил и средств – приобрело более емкий смысл. А создание совершенно новый, но оно того стоило. Полноценные блоки были только у инструкторов. Курсанты пока довольствовались массогабаритными муляжами с широкополосными универсальными имитаторами стрельбы. Такой имитатор не обладал убойными возможностями полноценного блока, но на близком расстоянии наносил довольно чувствительный удар, оставлявший гематомы а на дальнем, при точном прицеле, способен был выжечь сетчатку. Так что, несмотря на практически полное прекращение рукопашных схваток, никаких проблем с ощущением на собственной шкуре результатов своего неродения, невнимательности или недостаточной подготовленности у курсантов не возникало, и регенераторы лагеря были заполнены как прежде. Впрочем, за этот год Ликаэлю довелось посетить недра этого устройства всего 4 раза – сказывалась разница в классе. Их первый набор прошел полный годовой курс обучения в «Фуллконтакт», как выразился старший инструктор, сержант Роземблюм. Да и в этом наборе они почти три четверти срока тоже работали в Full-Contact, то есть глаза в глаза с противником, пусть и учебным, но точно так же, как и ты, не испытывающим колебаний при необходимости пустить в ход нож, ребро ладони или острый скол камня. Лишь недавно... Около 60 дней назад их начали учить совершенно другой войне. Но выработанные более чем полутора годами жесточайших тренировок постоянная сосредоточенность, предельная внимательность, умение молниеносно оценивать обстановку и мгновенно реагировать на ее малейшие изменения, пока не оставляли курсантам нового набора никаких шансов против полноценных руигатов. Впрочем, и среди новичков уже появились сильные бойцы – Пожалуй, на следующем этапе обучения, когда они сами поработают инструкторами, то есть где-нибудь через год, многие из них уже будут способны побороться с руйгатами первого набора на равных. И это радовало. Значит, они первый набор не посрамили учителей и, в свою очередь, сумели подготовить достойную смену. Знакомый Энтенель, которого, как помнил Ликаэль, звали Темлин, бодро подскочил к нему. «О, мастер!» Я так счастлив, нечаянной радостью увидеть здесь так далеко от цивилизации знакомое лицо, сделанное восторженностью, заверещал он. Какая неожиданная встреча!» Ликаэль скупо улыбнулся. «Не думаю, что для вас она была такой уж неожиданной. Мне показалось, что, едва выпрыгнув из овала, вы тут же принялись кого-то искать. И мне кажется, я точно знаю кого. Не так ли, уважаемый деятельный разумный Темлин?» На лице знакомого Интенель промелькнуло целая гамма чувств. Недоумение, испуг, злость. Но затем оно снова приняло доброжелательное выражение. Темлин натянуто рассмеялся. «Ну что вы, как я мог знать, откуда?» «Вот и меня мучает тот же вопрос», — отрывисто произнес Ликаэль, резко поднимаясь на ноги, отчего его собеседник стремительно отшатнулся, да так, что упал на спину, вызвав у отдыхающих после ужина курсантов, сидевших и лежавших вокруг, усмешки. Уж слишком неуклюже это было проделано. А у Ликаэля засосало под ложечкой. Столь явный рывок назад мог означать только одно — сильный испуг. А испуг, в свою очередь, доказывал, что этот гаденький тип совершенно точно знал, чем они тут занимаются. И это значило, что всей их тайне, на соблюдении которой старшие инструкторы неизменно акцентировали внимание, пришел конец. Поэтому Ликаэль, скинув на плечо оружейный блок, быстро зашагал в сторону, где собрались старшие инструкторы. Он только что получил новую и важную информацию, и первой его задачей является немедленно довести ее до командиров, дабы те смогли как можно скорее произвести оценку ситуации и принять верное решение. «Инспекцию, чтобы сообщить им по ИСе», донесся до Ликоэля веселый незнакомый голос, когда он приблизился к кружку, составленному из старших инструкторов, цветного и третьего гостя. Мастер на мгновение притормозил и лёгким движением пальцев левой руки подал боевой сигнал стоявшему напротив него старшему лейтенанту Воробьёву. Тот с таким отвлечённо светским видом выскользнул из кружка и приблизился к Ликаэлю. «Что?» — коротко спросил он. Симпаиса всё знает», — чётко доложил мастер. «Знает?» Слегка наморщив лоб, переспросил старший инструктор. «Забавно. Этот гость, похоже, не знает ничего, а он представился инспектором симпаисы. Ликаэль указал подбородком на Темлина. «Вон тот, ближайший помощник Желтого в Лима. Я с ним познакомился перед тем представлением избранных, на котором мы встретились. Он знал, что я здесь, и боялся меня». «Понятненько», — протянул старший лейтенант. «Вот черт, как хреново-то. И связи нет, так что с адмиралом не посоветуешься. Что делать?» Связи с внешним миром у лагеря не было и не могло быть вследствие постоянной работы генераторов подавления поля личной защиты. «Ладно, иди», — кивнул Ликаюль Воробьев и повернулся в сторону остальных старших инструкторов, которые, на не слишком внимательный взгляд, были всецело увлечены беседой с прибывшими. Однако лишь на не слишком внимательный. Мастер уже, послегка отвердевшим у майора и сержанта контуром лиц, и паре иных еле заметных признаков, было ясно видно, что они не пропустили их короткую беседу и отследили все невербальные реакции, продемонстрированные им и старшим лейтенантом. Уже отходя, Ликаэль услышал небрежный вопрос старшего инспектора Воробьева. «Скажите, Беноль, когда вы улетали, и Сороку ничего не просил нам передать?» Мастер скупо усмехнулся. «Ну да, скрытый верблюд». Тактический ход, когда кого-то, противника или союзника, используют для передачи информации в темную. Например, посыльный, спешащий в штаб противника сообщить о нападении на его подразделение, вполне может исполнить и роль сигнала к началу атаки на этот самый штаб, своим появлением дав понять приготовившимся к атаке силам, что ближайшее подразделение, способное прийти на помощь штабу, сами подверглись нападению, а связь подавлена, вследствие чего и пришлось воспользоваться посыльным. Старшие инструкторы были мастерами над подобные штучки, а ему надо было подумать, каким образом нейтрализовать помощника желтого Влима. Нет никакого насилия, во всяком случае, физического. Какую бы гадость ни задумал этот Темлин, он все-таки деятельный, разумный теолы и не давал согласия участвовать в проекте. Но ведь и взгляд руигата был способен на многое.